Глава 19, часть 2. Вот после Великой Победы солдат пришел домой. Он награжден скромной солдатской медалью за отвагу или орденом Красной Звезды. Но он не знает об этом, и никто ему этого не сообщает. И таких, как он, миллионы. Что же мог сделать Жуков? Он прежде всего мог поставить вопрос перед правителями. Да не просто мог, а был обязан. Он должен был искать решение. Он должен был вменить в обязанность командующим военными округами, военным комиссарам республик, краев областей, городов, районов, командирам частей, соединений, объединений, вести постоянную работу по поиску награжденных и вручению боевых наград. Жуков должен был требовать отчета о работе, поощрять отличившихся и карать нерадивых. Но Жуков почему-то от выполнения своих обязанностей уклонился. «Если нет желания и времени выполнять свою работу, ввали ее на подчиненных». Но Жуков и этого не делал. После войны Жуков был главнокомандующим в Германии. В его подчинении штаб Вюнсдорфе. Штабы шести армий и во всех этих штабах горы наградных документов. Что сделал любитель фронтовиков Жуков со всем этим? Ничего. Потом Жуков главнокомандующий сухопутными войсками. Основная масса людей прошла войну именно в составе сухопутных войск. У Жукова в руках огромная власть и все документы, что он сделал для решения проблемы. Опять ничего. Жуков относился к своему народу точно так же, как наши демократы относятся, только хуже. Люди сделали работу, а демократы им через год, через два возвращают то, что заработано. Фронтовики делали самую трудную на этой планете работу. На этой работе отдавали кровь и жизнь. Пришло время расплачиваться. Но Жуков и не думает отдавать людям то, что заслужено, то, что им принадлежит по праву и по закону. Потом Жуков командует военными округами. Займись же проблемой возвращения долга, хотя бы на этом уровне. Ты командующий Уральским военным округом. С Урала уходили на войну дивизии, корпуса и целые армии. Их тут формировали и гнали в бой. Войны тут не было. Все документы сохранились. Начинай работу. Но Жуков почему-то работу не начинал. В свое время он тратил на баб и на пьянку. Далее Жуков первый заместитель министра обороны. Потом министр обороны. И почти полноправный диктатор Советского Союза. В руках Жукова все документы на всех. Все ордена и почти необъятная власть. Что делал Жуков? Награждал себя.